Семён. Смеркалось медленно, воздух постепенно наливался тяжёлой вечерней сыростью, которая разбавляла и приглушала запахи, смешивая их между собой. И не разобрать было, когда и как соломенно-жёлтый хрусткий аромат жареной рыбы перетекает в тягучий сладковатый варенье. Или не варенье даже, духов, или кенифоли, или вот ещё асфальта, дыма. Сколько всего намешано, прямо голова кругом. Кроме запахов из открытого окна, просачиваясь сквозь сетку тюля, проникали и звуки, которые окончательно сбивали мысли с нужных на совсем уж ненужные. Вот, к примеру, на Марину. Обидно за неё было. А ещё за то, что Юрий этот колечко взял спокойно, даже поблагодариться изволил, дескать, за понимание. А потом долго и нудно объяснял, что ничего такого, когда кольцо дарил, не имел в виду. что все эти рассказни про замужество, бабские фантазии. Семён слушал и делал вид, что верит. И Венька тоже слушал и делал вид. А то ли ещё свидетель, то ли уже подозреваемый, радовался тому, как ловко он всех обманул. Ты чего там столбом стоишь? За стол давай. Венька хлопнул по плечу и к окну потянулся, чтобы закрыть, а то ко Марьяна летит, как спать потом. Стало тише, запахов поубавилось. Рыбный остался вместе с рыбой. Машка целую гору нажарила, а к ней другую соорудила картофельную. И огурчиков достала, и салат из молодой зелени настругала. Хорошая она хозяйка, Машка. И в доме у неё бывать радостно, и вдвойне радостно, что Свенька и они мирно живут, и что тот никогда не станет за Машкиной спиной любовницам кольца дарить или гадости про жену рассказывать. Ты чего смурной такой? Венька пальцами скотил в тарелку две картофелины, круглые, разваристые. Они раскололись пополам, рассыпаяся мелкими жёлтыми крошками. Из-за урода этого или баба приглянулась. Да не Юлий вижу, что приглянулась, рыцарь ты наш. Отвечать Семён не стал, только себе картошки наложил и рыбы тоже. Жалко, что Машка спит. Посидела бы, рассказала бы, чего, оглядишь и полегчало бы на душе. Ну, имя, отчество имеется, координаты тоже и телефончик. Не унимался Винька. Возьмешь, позвонишь, пригласишь куда? Куда? Семен припомнил украшения на марининных руках. Да не с его зарплатой ее таких дам приглашать? Дурак ты! Винька двумя пальцами подхватил в тарелке картофельную крошку, закинул в рот. Ей что, деньги нужны? У нее своих хватает. Ей внимание нужно и женщиной себя почувствовать, а не, не знаю. Хорошая ж баба вроде, гляди, упустишь. Семён опять не ответил, потому что, во-первых, не веньки на это дело, ну, а во-вторых, сказать было нечего, потому как и вправду хорошая, только не про Семёнову душу. В общем-то, твоё дело, не хочешь не надо. Да и может, правильно, не ко времени пока. Короче, я тут по Омельской кое-что накопал. Ну и с именем, возрастом понятно. Там всё сходится, вопросов нету. Не привлекалась, не замечена, не участвовала. Где? Нигде, ни в чем. Короче, образцовая гражданка из образцовой семьи. Папаша ее некогда известный режиссер, заслуженный народный, обласканый властью и так далее по списку. Мамаша дочь крупного, как принято выражаться, партийного деятеля. Имеется мнение, что без помощи маминого папы, Дашин папа не был бы столь знаменит. Ну это так, к слову. После союза жила семья дружная и хорошо. После союза стало еще лучше, поскольку папа, ну тот, который режиссер, вовремя подсуетился и полез в политику, благо имя еще и имело вес. Мама занялась бизнесом, благосостояние семьи прыгнуло на прямо таки фантастический уровень. Вот. Винка, не прерывая рассказа, раскалуповывал рыбину, аккуратно вытягивая иглобазные кости. причудливым узором выкладывал их по краю тарелки, а освобождённый от костей куске отправлял в рот и глотал, не пережёвывая. У единственного ребёнка в семье Позднева и горячо любимого имелось всё и даже больше. Первую выставку Амельской организовал папочка пополам с мамочкой. Тут и выяснилось, что она и вправду талантливая. Картинки покупать стали и тут из-за границы. Успех к успеху. Это точно Поддержал Венька. А еще говорят беда за бедой. Ну, короче, сначала переставилась мать нашей пострадавшей, классическая заказная, ни исполнителя, ни заказчика найти не удалось. Потом подобная же неприятность приключилась и с папашей, причем прямо на похоронах. Громкое дело было, правда давнее, года четыре уже или пять. Ну да главное, что бесперспективная в смысле. И я понял. Безперспективное слово на вкус, как огурец, кисло-сладкое, с нечайной горечью разгрызенного круглеша перца. Ну вот. Короче, тут-то казалось бы и пойти всем упрахам, где художнице с таким наследством управиться, но Венька влезл пальцы. Но наша Даша скоропастижна, точнее, скорополитильна, выходит замуж. И за кого? За одного из сотрудников материной фирмы, так что подсуетился наш Юра, молодец. Винька, поднявшись, включил свет, и, вправду, пора. Трехрогая люстра с желтыми стеклянными цветами плафонов моментально привлекла мошкуру, поналетела изрядно. Ну, короче, удачно получилось. То есть фирма пострадала, конечно, подмельчала, и прежних-то связей не осталось. Но и разориться не разорилась. Понятно. Так вот, чтобы было совсем понятно, скажу, что эфир, моя квартира и прочее имущество давным-давно переписаны на Мельского. Девушка-то крепко не в этом мире была. Видно, он ей сонул бумажки, а она и подмахнула. Всё. Тогда выходит Семён попытался поймать ускользающую мысль. Вот именно, что выходит, не было у него мотива убивать, не было. Венька стукнул вилкой по столу, смутился и, положив рядом тарелку, зашептал: Все и так ему принадлежит, по акту, дарение. Хотел бы развестись, развелся бы без проблем. И дележек имущества. Толстая ночной бабочка, описав перуэт вокруг люстры, ткнулась в стекло и скатилась на стол, плюхнувшись черным пятном, которое шевелилось, дергало короткими крыльями. Сгребя бабочку в кулак, Семен подошел к окну, открыл, вытряхнул наружу и вытер его руки о джинсы, задал вопрос, который просто не мог не задать. Тогда кто? И зачем? А вот это хрен его знает. Философский ответил Венька, закусывая картошку огурцом. Мой дневник. дневник. Как давно я не прикасалась дневник. к нему. Реалистовая редкие записи, понимаю, сколь счастливо была когда-то, а теперь и не верится даже, до того давно это было. И столько всего случилось после. Ну, попробую писать по порядку. Смерть Лёвушки. Героическая, как было сказано, однако разве ж от этого легче? Нет, нисколечко. Всё гадаю, всё думаю, что было бы с нами, не случись войны и его гибели. И порой сама не понимаю, о ком горюю больше, о нём или о себе. Моя беременность внебрачная, стыдливая. Ссылка в деревню. Для всех я пребывала в нервическом расстройстве и трауре. Мы ведь были обручены, сама же. Сама я и не помню, о чём думала тогда, чего желала. Помню, отец говорил, что уладил проблему, что даже хорошо, что Эль погиб, что будь он жив, неизвестно, как бы всё повернулось. А так имеется бумага, свидетельство о венчании, а значит, грех не грех. И я уже не распутница, а вдова. Не знаю, кто взял на себя грех венчания с покойным. Мне было всё равно или нет? Пожалуй, что не всё равно. Пожалуй, очень горько с того, что какая-то бумага важнее человека и даже людей. неужто всё так и должно быть по бумагам я всё пыталась понять и пыталась простить эль за то что бросил потом были роды дитя девочка я назвала её Людмилой на эль в отчаянной попытке вновь воссоединить две буквы бесполезное желание нб